Глава десятая. Такого лета уже не будет. Нас погубило типичное польское мышление: как-нибудь выкрутимся. Он не стал себя сдерживать, поддался чувствам. Обычно он празднует голы так, как будто хочет скрыть, что они его радуют, но тогда в течение неполных 4 недель он два раза сходил с ума от радости. Это был второй раз. Он слегка задрал футболку, сделал в быстром темпе несколько смешных подскоков в сторону угла поля и там подпрыгнул вверх в сторону трибун с жестом победителя. Потом подождал, пока подбегут остальные члены команды. На него накинулась вся сборная, даже запасной вратарь Пшемыслов Тытень успел обнять его в углу поля, и ещё не подозревая, что меньше чем через час его будут обнимать, и он уйдёт с поля как герой, который спас польскую сборную. Пока идёт 17-я минута, Людовик Обраньяк отбирает мяч у греков, отдаёт пас Якубу Блащиковскому. Тот навешивает в штрафную, а Роберт Левандовский головой забивает свой самый важный гол в сборной. Уже 15-й, но отличающийся от остальных. Первый гол в таком матче на открытии Евро-2012. Первый официальный гол на новом национальном стадионе, с которым у него связаны особые воспоминания. Он когда-то играл здесь, на тех руинах, что остались от стадиона Десятилетие. Они играли в центре рынка при огромных пустых трибунах. Сюда в Варсовию приезжала на матчи с Приходским спортивным клубом из района Прага. Матчи с этой командой он помнит по двум причинам. Во-первых, из-за того, что на позиции правого полузащитника в этом клубе несколько лет играла девушка, Сандра, а во-вторых, из-за этого стадиона. Обычно они играли на площадках без трибун, а здесь везде, куда хватай глаз, были видны трибуны. Они проходили по тому знаменитому длинному туннелю, который вёл из раздевалки старого стадиона на поле. Они были там, где когда-то играла сборная Польши, Пеле и его Сантос, где проводились знаменитые соревнования по лёгкой атлетике, где заканчивались велогонки мира. Тогда они бегали по тому, что от него осталось. Стадион Десятилетия в Варшаве торжественно открылся 22 июля 1955 года. В конце 80-х годов постепенно пришёл в упадок. В 1989 году власти Варшавы решили сдать стадион в аренду. Здесь появился огромный рынок под названием Ярмарка Европа, который быстро стал одним из крупнейших в Европе. Иногда кто-то из торговцев спускался вниз на трибуны и поворачивался спиной к их детскому матчу, чтобы справить нужду. А теперь стоит стадион, словно из сказки. И Роберт выходит на поле открывать Евро-2012. Говорит, что на национальном стадионе он чувствует себя как дома, что это один из двух, может, трёх самых красивых стадионов в мире. Он тогда стоял в туннеле, ведущем на поле, и думал, как и все вокруг него. Больше я никогда и ничего подобного не испытаю. В моей карьере не будет второго такого чемпионата в Польше. С утра небо было тёмно-синим, и крыша стадиона была закрыта, чтобы гроза не помешала церемонии открытия и самому матчу. В Варшавском аэропорту Окенче приземлялся один самолёт за другим. Десятки тысяч болельщиков шли через мост понятовского к стадиону, десятки тысяч в другую сторону, в фан-зону в центре Варшавы. Ещё не было сделано ни одного удара по мячу, а уже было понятно, что чемпионат Европы по футболу удался. Стадионы были построены, С опозданием, но построены. Появились центры для проживания и тренировок. Казалось бы, ничего особенного, но не для страны, которая после завоеванного третьего места на чемпионате мира в 1974 году обещала своей сборной построить центр подготовки, но до сих пор не сдержала обещания. Гости чемпионата добрались, туристам понравилось. Города не встали в пробках. Перед матчем открытия автострада соединила Берлин с Варшавой. А дорога из Варшавы в Железово-Волю, где родился Шапен, та самая дорога через Лешно, вблизи которой находился дом Левандовских, стала благодаря этому просто дорогой в Железово-Волю, а не одной из важных объездных трасс в сторону Познани. Когда весной 5 лет назад Польша и Украина были выбраны хозяевами Евро-2012, в жизни Роберта происходили важные события. Когда Мишель Платини вытаскивал из конверта листок с надписью «Полэнд Украин», Ливандовский радовался серии из шести голов, забитых в трёх матчах. Он забил шесть голов. Дрвеце. Из новой мястолюбавске. Один. Пеликану. Изловича. Три. И Мазовше. Из города Груец. Два. Да, в третьей лиге. Но, наконец, он снова стал собой. У него появились мечты. Он уверенно стоял на травмированной ноге. За весь осенний сезон он забил ещё прихрамывая 3 гола, а теперь весной 6 голов подряд. Его команда Знич переходила во вторую лигу, а Роберт боролся за звание лучшего бомбардира в третьей группе лиги. В ней играли команды из Мазовша, Ладзинского и Подляского воеводства, в Армии и Мазур. Он завоевывал первый в своей карьере этот взрослый титул. С этого момента Левандовский уже не будет оглядываться назад. За 5 лет до чемпионата Европы он станет королём бомбардиров в третьей лиге, второй лиге и высшей лиге чемпионов Польши, двукратным чемпионом Германии. Польша в этот период превратится в одну большую стройку. Начнётся мода строить стадионы, причём не только для чемпионата. Вдруг выяснилось, что обучение молодёжи это важная задача. В Польшу начнут приезжать на конференции и для обучения специалисты из разных академий. обычно по приглашению крупных компаний, которые убедились, что футбол в Польше уже не связан со скандалами. Атмосфера вокруг польского футбола менялась, а Роберт делал карьеру. Именно тогда, когда уже было понятно, что стадионы и дороги успеют построить, и главной загадкой становилась сборная Польши, он сыграл свой первый в карьере эпохальный матч. Ливандовский забил три гола за Боруссию, выигранным со счетом 5-2 в финальном матче Кубка Германии с Баварией. Голы, делавшие счет 3-1, 4-1, 5-2. Голы Баварии, которые через 10 с небольшим дней сыграют в финале Лиги Чемпионов. Роберт сделал это в последнем матче чемпионата перед Евро-2012. Кроме того, Якуб Блочаковский был героем начала матча, когда ассистировал при первом голе и заработал пенальти при счете 2-1. А благодаря передаче Лукаши Пищика Роберт сделал счет 5-2. Этот гол был генеральной репетицией того, что произойдёт менее чем через 4 недели на национальном стадионе, где также будут и атаки, и радости. Пищик сделал навес в центр штрафной, как Якуб Блашиковски на открытии Евро, с той же стороны поля, хотя и при других обстоятельствах. Мануэль Нойер потерял мяч, Пищик его подобрал и сделал передачу с разворота, а Роберт пробил, тоже головой, как в матче с Грецией, у той же штанги. А потом побежал за ворота, перепрыгнул через борт с рекламой, в спринтерском темпе пробежал по беговой дорожке Олимпийского стадиона к трибуне болельщиков Боруссии, чтобы там показать на пальцах «У меня три». Он забил три гола. Вся троица поляков тогда попала в список 11 лучших игроков за весь сезон в Германии. Боруссия впервые в истории завоевала в один сезон титул чемпиона и кубок. А Роберт впервые прославился на весь мир». «Тогда мы все в него влюбились. Он нам наколотил голов, и мы уже знали, что он нам нужен. Бавария не привыкла к таким поражениям», — рассказывает председатель правления клуба «Бавария» Карл Хайнс Румениге. «Он говорит это в то время, когда Роберт уже стал его футболистом. Мы беседуем в зале для прессы в тренировочном центре. Бавария пригласила группу журналистов из Польши, чтобы показать им игру Ливандовского в неофициальной обстановке». После финала Кубка Германии в него влюбились, но разговоры о трансфере начались ещё раньше. После трёх голов в финале стало появляться всё больше конкурентов. Тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон приехал на тот матч ради Синзи Кагавы, но после трёх голов начал звонить Роберту и его менеджеру. Тогда я впервые увидел в Роберте не друга, которого знаю с детства, а футболиста из телевизора, футболиста, который забил Баварии 3 гола на большой площадке. Потому что немцы превращают финал кубка в праздник на целый день. Олимпийский стадион в Берлине был забит до отказа, а его это совершенно не смущало. Он хотел играть главную роль, рассказывает Томаш Завишлек. Ничто не может сравниться с атмосферой финала кубка Германии. Не существует другого такого финала кубка в Европе с таким ажиотажем, с такими толпами. Я играл в финале Лиги чемпионов на большом легендарном стадионе Уэмбли. И финал на Уэмбли не произвёл на меня такого грандиозного впечатления, как финалы Кубка в Берлине, вспоминает Роберт. За неполных 4 недели между польской атакой в финале Кубка Германии и открытием Евро неожиданно отпали все сомнения, связанные со сборной. Она легко пропускает голы? Она расслабилась после товарищеских матчей? У неё слишком молодой состав? Тренер Францишек Смуда до последнего момента искал футболистов с двойным гражданством. которые помогут Польше. Ну и что? Ведь есть троица из Боруссии, есть воицы хщёнсны из арсенала. Уже давно будущее не было таким понятным. Позже этот миф продержался только первые 45 минут чемпионата. Но следует признать, что это были исключительно красивые 45 минут. На трибуне девушки из Боруссии сидели в одном ряду с польскими флагами на щеках, которые они друг другу нарисовали в квартире Анны Левандовской. Вместе с женами Дариуша Дудки и Гжегожа Вайтковяка. А на поле Якуб сделал передачу Роберту, а тот забил гол. Соперники заканчивали первый тайм в состоянии шока и в десятером. После красной карточки Сокретису Папастополусу. Поляки вели со счетом 1-0, а могло быть 3-0. У Роберта перед его голом был еще один прекрасный момент. А потом Даманьин Перкес не смог забить в практически пустые ворота, Но всё равно на стадионе царила эйфория. Ранняя польская сборная только один раз открыла счёт в стартовом матче чемпионата мира или Европы. Гол Аргентине на чемпионате мира в 1974 году забил Гжега Жлято, который теперь сидел на VIP-трибуне, как председатель Польского футбольного союза и формально как глава организационного комитета польской части чемпионата. Упомянутый гол Лятов в 1974 году Был началом прекрасной игры. Так польский футбол появился на большой сцене. Футболисты Казимежа Гурского завершили чемпионат мира 1974 года на третьем месте. Гол Роберто оказался началом и одновременно концом чего-то хорошего. Во втором тайме греки сравняли счёт в результате суматохи на штрафной площадке, когда вратарь Войцех Шенсны решил сыграть на выходе, несмотря на то, что Василевский боролся с Гекасом. Затем Щенсно использует фол последней надежды против автора гола Димитриса Салпингидиса. Получит красную карточку и будет удалён с поля. Шмыслов-Титень выйдет ему на замену, отразит пенальти, сохранит ничейный счёт и станет героем. Но останется единственным поляком, который превзошёл ожидания на Евро. Польская сборная уже до конца чемпионата не сможет восстановить контроль над игрой. Второй матч с Россией она тоже сыграет в ничью со счетом 1-1, отыгрываясь после красивой борьбы. А затем проиграет во Вроцлаве матч за выход из группы с Чехией со счетом 0-1. Роберт не забил ни одного гола, хотя в матче с Чехией у него будут голевые моменты. После чемпионата он даст интервью газете Выборчей с критикой Франциша Космода. Он скажет в частности, что футболисты сами решали, как будут играть, что они не получили надлежащей физической подготовки, что слишком много было занятий в тренажерном зале, на тренировках мало отрабатывали атаку, а тренер не помогал с заменами. Сегодня Ливандовский видит больше нюансов того неудачного чемпионата Европы. Но он не изменил своего мнения по поводу нагрузки на тренировках. «Я никогда так усиленно не занимался на тренажерах, как тогда». Я к этому привык, но даже для меня нагрузка была великовата, вспоминает он. Нас погубило типичное польское мышление: как-нибудь выкрутимся. С Грецией мы прекрасно играли 45 минут, а потом выдохлись. В матче с Чехией было то же самое. Мы начали игру в быстром темпе, а после перерыва не хватило сил. Тэзарик Ухарский тогда обиделся на него за это интервью. Он считал, что его нужно было авторизовать. Смуда не заслужил такой острой критики. У меня нет претензий, говорит Смуда. Роберт мне позвонил, сказал, что думал одно, а получилось совсем другое. У него нет претензий, и у меня тоже. В сборной с ним было проще всего работать. В клубе я мог бы ещё таких найти. В сборной таких игроков больше не было. Все трое из Дортмунда играли отлично, но в том сезоне они потеряли много сил. На сборы перед чемпионатом они приехали уже измождёнными. А Роберт в то время ещё не был футболистом такого класса, как сейчас. Он играл как профессиональный нападающий, а сейчас это полностью сформировавшийся футболист. Сегодня в таких игровых моментах, которые у него были в начале матча с Чехией, он бы попал в ворота даже с закрытыми глазами. А я думаю, что Смуда их не загонял перед чемпионатом. Ключевым был матч с Грецией. Они потеряли контроль. И весь чемпионат пошел наперекосяк. Считает Цезарий Кухарский. В перерыве футболисты услышали «играйте спокойно». Не стареть и всех добить. Контролируйте игру. А я никогда не понимал, что значит играть спокойно. Тренеры говорили мне это в раздевалке, но я их не понимал. Команда перестала быть собой. Вместо того, чтобы закрепить успех, они позволили грекам опомниться. Им было нечего терять. И вот результат. По мнению Кухарского, главная проблема заключалась в том, что Смудов в сборной перестал быть Смудой, которого все знали и ценили за работу с клубами. В последний момент он потерял контроль над командой. Так много людей говорило ему, что он не справится, что сборная ему не по зубам, что он тренер-самоучка. А мир меняется. В результате он уступил, согласился нанять команду специалистов, в частности ирландца Бари Салана, который занимался физической подготовкой. Салан работал для американской фирмы Athletes Performance, привлечённый польским футбольным союзом. Он не был уверен в правильности такого подхода. Но стал сомневаться в своей интуиции. Я знаю Смуда, его приходится долго убеждать, причём действовать нужно тактично. Но если делать это мудро, в итоге Смуда это примет. А с этим решением, я считаю, он не согласился. Он это сделал потому, что знал, что если будет настаивать, всю вину за возможные неудачи на евро свалят на него. Его угнетал груз ответственности. Настоящий Смуда справился бы с этим. Роберт в какой-то момент мне сказал: Тренер ходит в стрессе. Ну так хлопни его по спине. Скажи, тренер, всё будет хорошо. Каждому тренеру нужна поддержка от людей, с которыми он работает, считает Кухарский. Если бы Смуда остался Смудой, именно это я и хотел сказать, говорит Роберт. У него была своя идея. Мы играли всё лучше, создавали моменты, забивали голы, а потом случился какой-то сбой, и всё пошло не так. После трёх лет подготовки на финише что-то пошло не так. Я видел в его глазах страх во время одного из матчей чемпионата Европы. Кажется, во время перерыва во Вроцлаве, в матче с Чехией. Его это угнетало. Я знаю, как ему было тяжело в роли тренера. Давление было в три раза больше, чем на нас, футболистов. Он хотел как лучше. Может, в этих словах о Барри и консультантах и есть доля правды, рассуждает Францисек Смуда. Но тогда управление польского футбольного союза была такая позиция. Они не хотели, чтобы я один готовил команду. Они хотели привлечь профессионала, а тогда была мода на американские фирмы, занимавшиеся физической подготовкой. И мы на это пошли. Теперь я могу сказать, лучше бы Смуд работал так, как в Лехе, Познань. Но если бы у меня не получилось, все бы сразу сказали, что это я виноват, потому что готовил их как в клубе. Теперь-то легко об этом говорить. Кто-то давал деньги, люди верили в победу, а я должен был стать козлом отпущения. Я хотел сам заниматься подготовкой, но мне сказали, что селекционеру нужно больше времени. Зачем ему отвлекаться на физическую подготовку? Функционером было комфортно, потому что они сказали себе, что сделали всё возможное. А я долго из-за всего этого переживал. Хуже всего, что я согласился вести сборную только до чемпионата и уйти, если мы не выйдем из группы. Мне нужно было заключить контракт на длительный срок, чтобы он продолжался после евро. Тогда был бы шанс закончить то, что мы начали создавать. Раньше я предпочитал работать в клубе. Мне нужно было отработать свои человеко-часы. Но когда подошла к концу работа со сборной, я успел полюбить этот ритм. У меня были идеи. В каком-то смысле этот чемпионат быстро закончился, и ещё не пришло время Крыховяка, Милика и остальных. Рассуждает Сمودа После Евра он попрощался со сборной. Его место занял Вальдемар Фарналек. Та команда ещё не была готова к чемпионату. Мне кажется, что Роберт тоже не был готов. Команда не успела созреть, считает Томаш Завичлек. Мы были командой, которая уже умела играть, но ещё не умела выигрывать. Этому тоже нужно учиться. Нам нужно было слишком много моментов, чтобы забить гол, вспоминает Якуб Блащиковский и добавляет: Мы не жаловались на отсутствие сил ни после матча с Грецией, ни с Россией, поэтому нет смысла после чемпионата искать причины поражения в физической подготовке. У той команды не было хозяина, говорит Сбигнев Бонак. Функционеры были вдали от них, у футболистов с ними не сложились отношения. Францишек Смуда, хороший тренер, остался без поддержки. Это его угнетало. Игроки, тоже предоставленные сами себе, не справились. Кроме того, вместо того, чтобы подумать, как поляки должны играть, мы долго думали, кто ещё может сыграть за Польшу. Роберт сегодня больше сосредоточен как раз на том, о чём говорил Бонок, не на том, как та команда играла, а как она формировалась. Мы до последнего момента ждали футболистов с двойным гражданством. Сегодня я вижу, что лучше было довериться нашим парням. Начать их готовить за 2-3 года до Евро. Сначала они совершили бы 10 ошибок, потом 5. Но к евро были бы готовы. У них появилась бы уверенность в себе, а это самое главное. А мы до последнего момента искали кого-то извне. Тогда я был молод и об этом не задумывался. Только после отборочного турнира на евро-2016 до меня дошло, а если бы сейчас, перед групповым этапом, в сборную взяли бы нового игрока. Он может быть хорошим, но что-то из-за него в коллективе не ладится. Может, мы этого не замечали, а что-то уже разладилось? Все хотели как лучше, но игрок, сыгранный с командой, играет так, а новичок иначе, считает Роберт. Этим последним футболистом основного состава, который присоединился к команде за несколько месяцев до чемпионата Европы, был Себастьян Бёниш. Он сыграл у Смуда раньше, но потом долго лечил травму и вернулся незадолго до Евро. В сборной, которая завоевала путёвку на Евро-2016, не было ни одного футболиста с двойным гражданством в времён Евро-2012. Ни Бёнише, ни Людовика Абраньяка, ни Ойгена Паланского, ни Дамьена Перкиса и Адама Матуссика. Францишек Смуда иногда пересматривает те матчи, вспоминает, сколько было голевых моментов в игре с Грецией, как всё стало портиться во втором тайме, как он благодарил Бога за Титана. Больше всего мне навредил матч с Россией. В связи с тем, что мы сравняли счёт и хорошо играли, возобладал оптимизм перед матчем с Чехией. Все думали, что мы их разобьём в пух и прах, а я знал, что придётся нелегко, вспоминает он. Шансы на выход из группы оставались до последнего матча, и только после гола чеха Петра Гирочика все надежды рухнули. Сразу после матча Якуб Блащиковский рассказал О недоразумениях с функционерами Польского футбольного союза по поводу билетов на матчи для членов семьи и друзей футболистов, о том, как приходилось выпрашивать пригласительные билеты перед каждым матчем. На это хотели пожаловаться многие футболисты сборной, но высказался только он, как капитан. После этого к нему надолго пристала кличка билетёр. Ян Левандовский вспоминает: Как после матча, они с Макдаевой и Ковяк долго смотрели на автобус, увозивший проигравшую команду со стадиона. Я уже начала переживать. Ну вот, сейчас начнётся. Вместо чемпионата всей жизни неприятный осадок. Вместо празднования выхода из группы прощальный визит в фан-зону рядом с Дворцом культуры и науки. Футболисты стояли там на сцене несколько минут с растерянным видом, и только первые спасибо-спасибо из толпы их немного приободрили. Они благодарили болельщиков за то, что те верили в них независимо от того, получается у нас или нет. Но у каждого в голове сидела похожая мысль: мы упустили нашу мечту, и ещё долго будем об этом помнить.